начинал терять терпение. Неподвижный, как статуя, он стоял у вбитого в землю по его приказу факела, любуясь и силой революционного действия, и факелом, и своей позой, и в особенности своими чувствами. В его уме пробегали обрывки скудных исторических воспоминаний, быть может, благодаря им возникла и самая мысль о расстреле и потоплении баржи с заключёнными он был человек судьбы но очень долго стоять в позе статуи было трудно вдобавок шёл дождь разведчики выгружали пулемёты из моторных лодок на берег в одной группе спорили сколько времени ещё продержится баржа черневшая вдали шатающимся пятном Её невозможно было хорошо разглядеть в полутьме. Больше 5 минут не продержится. Ну, и больше, может, никак. Пари, вновь поступивший разведчик впервые в эту ночь откомандированный на казнь, с ужасом смотрел то на баржу, то на пулемёты, то на начальство. Лицо у него исредка сводило судорога. На что, Пари? На фальшивую киренку, Послышался смех. Человек судьбы с неудовольствием оглянулся на подчинённых. Смех не соответствовал грозному величию революционной сцены. Верно плохо открыли Кингстоны, отрывисто бросил он, видимо, щеголяя морским термином. С подрывными бомбами тоже никогда не знаешь. Нет, товарищ, всё изрешетили. Сейчас, патон, нет, будьте спокойны. Отсюда всё видно, говорил один из старших разведчиков, надеваючи холмный на пулемёт. Вон Финляндия, вон Россия, а вон там будет Швеция. Не Швеция, а Европа. Много ты знаешь. Швеция и есть Европа. Туши фонари, давно пора. Где? Россия? "Где?" спросил новый разведчик. "Вон там", показал старший. Но там ничего не было видно, стоял туман, небо меняло цвет. Луна становилась всё бледнее, дождь усиливался, начинался пасмурный день. "Ну вот, тонет. Готова!" что я говорил, сказала сразу несколько голосов. Действительно баржусах лесного совсем. Её край нелепо поднялся вверх и завертелся, затем чёрное пятно исчезло, разведчики замолчали, факел зашипел и погас. Человек судьбы высокого поднял руку, медленно опустил её и на свистовое интернационал пошёл. свящённый бренд Вахте. Конец книги. Февраль 1995 года. Звукорежиссёр Елена Соблева, читал Юрий Заборовский.